И только компьютерное расследование позволяет резиденту могущественной конторы проникнуть в тайну заговора, чреватого подрывом российской экономики. Однако высокопоставленные заговорщики недосягаемы даже для спецслужб. Резидент ищет выход. Предисловие. Распечатка магнитофонной записи диспетчерской службы 02 города Москвы. Выдержка. Милиция? Але, милиция? Вы меня слышите? Говорите? Вас слушают? Это милиция? Говорите. У нас в подъезде лежит человек, весь в крови. Назовите адрес. Тупиковый проезд, дом 12. Второй подъезд. Потерпевший жив? Кажется, нет. Я не знаю. Он весь в крови и не дышит. Кто обнаружил тело? Мы? — То есть я. — Ваша фамилия, имя, отчество? — Заикина Алевтина Петровна. Адрес? — Тупиковый проезд, 12, квартира 24. Кто передал сообщение? — Я. — Заикина Алевтина Петровна. — Ждите. К вам выезжает наряд милиции. Приняла дежурный диспетчер Смирнова, ВП. Время приема — 17 мая. 22 часа 17 минут. Конец распечатки. Из доклада старшего оперативной группы 78-го отдела Министерства внутренних дел города Москвы капитана Федорова С.Т. Выдержки. Тело было обнаружено по адресу Тупиковый проезд 12 на лестничной площадке между третьим и четвертым этажами. Тело обнаружила Заикина Алевтина Петровна, проживающая в том же доме в квартире 24. В результате предварительного осмотра места происшествия было установлено, что пострадавший был убит пятью выстрелами в упор в область головы и груди из пистолета калибра 9 мм, найденные гильзы отправлены на экспертизу. В руке потерпевшего был найден газовый пистолет иностранного производства, из которого было сделано 4 выстрела. На площадке второго и первого этажа, на полу и перилах, а также на выходе из подъезда на асфальте были обнаружены многочисленные следы крови, обрывающиеся на проезжей части улицы. Старшей группы капитан Федоров. 17 мая. 23 часа 55 минут. Из заключения патологоанатомического вскрытия. Выдержки. Смерть потерпевшего наступила в промежуток между 22 и 23 часами в результате трех смертельных огнестрельных ранений в область головы и сердца. Смерть потерпевшего наступила мгновенно. На правой руке с тыльной стороны ладони Найдены следы порохового нагара. На пальцах левой руки, на дистальных фалангах первого и второго пальцев установлено присутствие мышечной ткани и крови, не соответствующей группе крови потерпевшего. Под ногтями указательного и безымянного пальца найдены клетки белковой оболочки глаза и ткани мозгового вещества. Вскрытие проводил Петров С.М. Из телепередачи «Городская криминальная хроника» эфир, 20 мая, 19 часов 30 минут. Цитата. Непонятны мотивы совершенного убийства. Судя по всему, погибший не имел отношения ни к криминальному миру, ни к серьезному бизнесу. Тем не менее, почерк преступления совершенно соответствует стилю заказного убийства, который мы теперь имеем возможность наблюдать чуть не каждый день. Свидетели видели троих окровавленных мужчин в масках, втаскивавших в стоящую возле подъезда автомашину импортного производства, находящегося без сознания сообщника. Машина на большой скорости скрылась в сторону центра. Операция «Перехват», объявленная милицией после приезда на место преступления, результата не дала. К сожалению, это не последнее преступление, случившееся на этой неделе. Оператор видеоматериала Сладков, А.Д. Видеозапись от 17 мая. Из разговора следственной бригады на оперативном совещании, посвященном расследованию убийства по тупиковому проезду. Выдержки. Как он, получив пять пуль в башку и грудь, мог успеть произвести четыре ответных выстрела из газового пистолета? Эксперты утверждают, что смерть наступила мгновенно. Какого черта мгновенно, если ему надо было вытащить и взвести оружие? Или он знал заранее о засаде, или преступники стреляли не сразу. И главное совершенно непонятно, откуда взялись на его ногтях волокна, сетчатки и мозга. Он что, успел ткнуть их пальцем в глаза и достать до мозга? Чушь какая-то? Тайваньский боевик. С голым пальцем против четырех вооруженных убийц. Они что, ждали, когда он доберется до их лиц? Спокойно стояли и ждали? Ни черта непонятно. Кровь на лестнице имеет три разные группы. Значит, ранены были как минимум три преступника. Из газового пистолета? Как-то сомнительно. Для этого надо было стрелять в упор, чуть не приставив ствол к головам. Такой же преступник, сидящий в засаде, такое допустит. На их стороне внезапность, заранее подготовленные диспозиции. Может, потерпевший был не один? Может, их было несколько человек, и остальные после перестрелки скрылись? Оно ну, причем тогда сетчатка и мозги на пальцах? Из оперативной сводки город «Городдела милиции» от 24 мая. Выдержка. Обнаружено тело неизвестного мужчины с проникающим ранением в голову. Смерть, судя по всему, наступила в результате проникающего удара острым предметом через правую глазницу в лобные доли головного мозга.